Глава первая. Ну, Валерий Петрович, докладывай. Начал совещание полковник Игошин, командир объекта номер 31. «Товарищ полковник, товарищи офицеры!» Приступил к докладу заместитель командира объекта номер 31, подполковник Корнеев. Нанесение противникам стратегического удара пришлось на 2000... такой-то год. С момента его нанесения прошло более двух лет, но в течение всего этого времени... Никакой активности на поверхности не зафиксировано. Никаких сигналов, сообщений, приказов командования, боевых действий, восстановительных или же аварийно-спасательных работ. В одной части замолчали все средства массовой информации. Кроме того, была потеряна связь со всеми разведывательными спутниками, что лишило нас возможности ведения космической разведки. На сегодняшний день ситуация не изменилась. При этом связь с командой и другими объектами округа прервалась лишь недавно, «Четыре дня назад. Никаких распоряжений или экстренных сообщений ни от кого не поступало. План А в действии не вводился. Поломок оборудования не выявлено. Все работает в штатном режиме. Предпринятые попытки связаться с командным или другими объектами ничем не увенчались. Спутниковая радиосвязь – все бесполезно. Разведгруппа, выдвинувшаяся в командный объект округа, он же объект номер три – не выходит на четвертый сеанс связи в соответствии с расписанием. На запросы в эфире группа не отвечает. Товарищ полковник, товарищи офицеры, подполковник Корнеев доклад закончил». «Каково последнее сообщение группы?» После короткой паузы спросил Игошин. «Последним сообщением был доклад командира о том, что группа прошла четвертую точку. Гражданских не обнаружено. Незаконных вооруженных формирований подразделений вооруженных сил РФ или стран зарубежья тоже». «Что по приборам? Радиационное химическое заражение?» «Как прозвучало в докладе, отклонений от нормы нет. Чисто». «И все. Потом просто тишина. Так точно, тачполковник!» И Гошин не спеша окинул зал совещания тяжелым взглядом и, выдержав небольшую паузу, спросил, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. «Варианты, предположения. Разрешите, тачполковник». Поднялся командир отряда сил специальных операций объекта номер 31, майор Хоров. «Давай». Вероятнее всего, группа была ликвидирована или захвачена. Командным, но в то же время тихим голосом сказал Хоров. Дмитрий Хоров вообще не любил шум. Он всегда говорил тихо, но очень твердо. Сказал, как отрезал. И делал он все тихо. Любые спецоперации, даже те, которые считались невыполнимыми. Подзывной к нему прилип соответствующий. «Тишина». «Дмитрий Игоревич», — обратился Гошин к Хорову, — «давай сразу к деталям. Слушаем твои соображения». Несмотря на возраст и звание, Валентин Борисович и Гошин ко всем, даже младшим офицерам, обращался по имени-отчеству, но при этом всегда на «ты». В то же время к Игошину все обращались исключительно на «вы». Командир объекта был не карьеристом, а настоящим боевым офицером с богатым опытом за плечами. Свой путь начинал еще со срочной службы в армии, Затем военное училище. За годы своей службы он помотался по гарнизонам и горячим точкам. Дважды был ранен. Службу он прошел с самых низов, и полковничий звезды на своих погонах и Гошин носил заслуженно, а у подчиненных пользовался неподдельным авторитетом и уважением. Не секрет для всех здесь присутствующих, что, пройдя четвертую точку, группа Майбаха находилась недалеко от Ладейного поля, в зоне ответственности объекта номер 32». В соответствии с поставленными задачами, группа должна была попутно произвести его разведку и установить связь. Хоров подошел к проецируемой мультимедиа проектором карте и показал указкой на расположение объекта. Никаких сведений об объекте или возникших проблемах группой не передано. Выход из строя одновременно всех средств связи группы Майбаха, как основных, так и резервных, маловероятен. Соответственно, «Группа была ликвидирована или захвачена на участке пути между четвертой точкой и 32 вторым объектом». «Да, но почему тогда не было сообщений об огневом контакте?» — возразил начальник штаба объекта подполковник Щелкунов. «Скорее всего, огневой контакт группы с вероятным противником был внезапным и скоротечным», — ответил Хоров. «Но, повторюсь, это лишь одна из наиболее вероятных версий». «Так, и что ты предлагаешь?» поднимаясь с кресла, спросил Игошин. «Необходимо сформировать вторую группу». «И послать ее на убой», — перебил Корнеев. «Валентин Борисович, я считаю, что в сложившейся обстановке не стоит принимать поспешных решений». Игошин задумался. В зале повисла тишина, которую он сам же и нарушил. «Значится так, товарищи офицеры. План А в действие не введен, и силы объекта на поверхности не развернуты». «Это первое. Связи нет с другими объектами. Это второе. Никаких сведений о группе Майбаха, кроме последнего местоположения. Это третье. Выводы...» «Все просто», — отозвался Хоров. «Два года мы сидим тут безвылазно только потому, что не было приказа командования на ведение плана А. И, по большому счету, все эти два года после удара нам ничто не угрожало. В эфире чисто. Боевые действия не ведутся. Тишина». Сидим и ждем команды. А четыре дня назад у нас пропадает связь, а потом и целая группа. Нам неизвестно в деталях, что произошло. Но если ничего не предпринять сейчас, то, возможно, уже завтра будет поздно. Ведь на данный момент мы не располагаем сведениями даже об общей обстановке на поверхности, не говоря уже о таких вещах, как задачи, численность и состав группировки противника на нашем направлении. «Сейчас мы слепы, глухи и небоеспособны, так что вывод один. Надо готовить вторую группу. А если потребуется, то и третью, и четвертую, и так далее. Нам нужно знать, что там происходит». Хоров согнул руку в локте, ткнув указательным пальцем в потолок. «Тогда мы сможем что-то сделать». «Кого в этот раз командиром назначишь?» — спросил Корнеев. «Сам пойду». Не повышая голос, огрызнулся Хоров. «А кто здесь за командира отряда останется?» Не унимался Корнеев. Странный вопрос. Черновый останется. Он мой заместитель. и мой карты в руке в мое отсутствие. В инструкциях это русским по белому прописано». «Валерий Петрович», — вмешался в разговоры Гошин, обращаясь к Корнееву. «Хоров сейчас озвучил то, что мне не дает покоя с самого первого дня. Но приказы командования не обсуждаются. Не ввели план А в действие сразу после удара». Значит, были на то причины. Вот мы и сидели под землей два года. Но вновь открывшиеся обстоятельства заставляют по-новому взглянуть на ситуацию. И прогнозы неутешительные. Сначала нам надо просто осмотреться в своей зоне ответственности. Понять, что вообще происходит. И для подстраховки сделать это нужно с нелегальных позиций, дабы не связывать новую разведгруппу с объектом. В вопросах спецопераций хоров как рыба в воде. Так что вопрос закрыли. — Значит, Хоров, я, Чернову довести приказ о его назначении временно исполняющим обязанности командира отряда. — Далее, — продолжил Игошин, — что по оснащению? Обратился он одновременно к двум своим заместителям по вооружению, майору Борзову и тылу майору Ястребову. — Валентин Борисович, ресурсы объекта позволяют оснастить группу до десяти человек. — Как говорится, под завязку, без затрат, — за двоих ответил Борзов. — Валерий Петрович... Игошин повернулся к Корнееву. «Значит, сейчас небольшой перерыв. Совещание 18.00. Доведи до начальника всех структурных подразделений объекта, кто сейчас отсутствовал. Дмитрий Игоревич, тоже и по Чернову. Ему быть на совещании в обязательном порядке. У меня все. Не смею больше никого задерживать». «Товарищи офицеры!» — скомандовал Корнеев. Все присутствующие встали, приняв строевую стойку. Последним с кресла поднялся Игошин, и, как положено, старшему офицеру дал команду вольно офицерскому составу, повторив «Товарищи офицеры!». Все засобирались и по одному начали покидать зал совещаний. На выходе Ястребов догнал Хорова и спросил «Дим, я все забываю спросить, почему Селезнева всем Майбахом называют Ну, «Но так-то дело не хитрое», — ответил Хоров. «Егор просто очень дорогие машины любит. Настолько дорогие, что у него ничего подобного даже во сне не было». «Журналы про них читает, гуглит постоянно. Хобби. Вот Майбахом его и прозвали». «Да», — протянул Ястребов, разворачиваясь к выходу. Дальше все разошлись по коридорам в свои отделы и расположение служб. Хоров зашел к себе в кабинет и вызвал Чернова, который в данный момент находился где-то на нижних ярусах. Объект был не маленьким, так что Чернову требовалось некоторое время, чтобы подняться». Но, несмотря на столь внушительные размеры, объект номер 31 был лишь небольшой частью куда более масштабного проекта. У России всегда было изобилие геополитических противников в лице как отдельных государств, так и военно-политических блоков. И, как известно, во внешней политике никогда не обходилось без конфликтов интересов, которые не всегда разрешались мирно. Но благодаря действующему ядерному сдерживанию – Прямое столкновение между ведущими мировыми державами практически исключалось, а совсем недавно оно дополнилось таким понятием, как «неядерное сдерживание». Суть сводится к тому, что нанесение превентивного стратегического удара ядерного и неядерного одной стороной конфликта не гарантирует полное уничтожение стратегических вооружений другой. Некоторая их часть все равно уцелеет, что в свою очередь приведет к ответному удару потерпевшей стороны а поскольку ни одна из существующих в мире систем противоракетной обороны не может полностью отразить ни превентивный удар, ни удар возмездия, всем странам участницам конфликта может быть нанесен неприемлемый ущерб. В общем, все дело в последствиях, а причину для конфликта всегда можно найти. Тем не менее, со временем обстановка в мире стала накаляться, росло число локальных конфликтов. В зарубежных СМИ, Усилилась антироссийская кампания, ускоряя подготовку общественного мнения, формируя образ врага. Все выглядело так, будто существующий баланс сил сместился в пользу геополитического неприятеля. Но кого именно, пока нельзя было сказать однозначно. На прямое военное столкновение по-прежнему никто не шел. Неясным оставалось и то, в чем заключается преимущество перед Россией, позволяющее нанести безответный удар и как он возможен в условиях сдерживания. Ведь если бы были созданы принципиально новые виды стратегических вооружений, сводящих на нет ядерное и неядерное сдерживание, это бы прозвучало в официальных заявлениях. А после этого страна-обладатель такого оружия, под угрозой его применения, прикрываясь благородной целью, смогла бы диктовать свою волю кому угодно. Но этого не происходило. Становилось понятно, что вести диалог даже с позицией силы никто не собирается. Назревал внезапный стратегический удар – причем оправданы в глазах мировой общественности. В избежании его срыва сохранялась завеса тайны, кто и как этот удар нанесет. Когда обстановка на внешнеполитической арене окончательно приняла взрывоопасный характер, отобранных специалистов, инженеров, ученых, врачей, силовиков, руководящий состав, а также представителей ряда других не менее важных профессий вместе с их семьями укрыли в сети засекреченных подземных убежищ. Каждая из них носила кодовое обозначение ⁇ Объект ⁇ со своим порядковым номером. Решающими аргументами для их заблаговременного размещения послужили разведданные и прогнозы военных аналитиков. Проект носил кодовое название ⁇ Мрежа ⁇ с грифом секретности особой важности. ⁇ Мрежа ⁇⁇ рыболовная сеть ⁇ в переводе со старославянского языка. В связи с этим личные данные каждого участника проекта засекречивались. Так строилась защита личности самого сотрудника, членов его семьи и всего проекта в целом. Настоящие имена или лишь общее сведение о предыдущих местах службы стали известны в пределах только своего убежища и только после того, как защитно-герметические двери были закрыты. Структурно, мрежа, каждый военный округ состоял из командного объекта округа и объектов окружного подчинения. Чаще их называли «окружными объектами». Из пяти военных округов, мрежи, четыре были сформированы по территориальному принципу – центральный, западный, южный и восточный. Еще один округ формировался по виду выполняемых задач. Его объекты хоть и были разбросаны по всем четырем округам, но окружными не являлись. Это отдельные объекты стратегического назначения, объединенные в стратегический округ. Все условные обозначения мрежи были цифровыми – Так, командный объект мрежи обозначался как объект номер один. Стратегический округ – центральный, западный, восточный и южный обозначались как первый округ, второй округ, третий округ, четвертый округ, пятый округ. Командные объекты округов носили обозначение объект номер один, объект номер два и так далее. Окружные объекты и объекты стратегического назначения носили нумерацию из двух цифр – Первое — номер командного объекта округа, он же номер округа. Вторая – порядковый номер самого объекта в своем округе. Что же касается системы управления, то если рассмотреть ее по вертикали, сверху вниз, получалось следующее. Командование и генеральный штаб мрежи дислоцировались в объекте номер один. Уровнем ниже, по аналогии с вооруженными силами, шло командование и штаб военного округа мрежи. Они дислоцировались в командном объекте своего округа. Еще ниже были командования и штабы окружных объектов и объектов стратегического назначения. Для организации управления при Генштабе Мрежи предусматривались три основные ветви. Командование сил специальных операций, оперативное командование и стратегическое командование. На оперативное командование возлагалось управление территориальными военными округами, которым были подчинены окружные объекты, а на стратегическое управление отдельными объектами стратегического назначения. При этом функции штаба первого округа брал на себя генштаб Мрежи. Таким образом, объект номер один выполнял две функции – командного объекта всей Мрежи и командного объекта первого округа. Командование каждым объектом возлагалось на его командира, а штаб объекта осуществлял координацию работы и организацию взаимодействия между всеми подчиненными подразделениями и службами – Штаб включал в себя Центр боевого управления, ЦБУ, разведку штаба, группу радиоэлектронной борьбы и группу связи. В ЦБУ круглосуточно несла службу дежурная смена из нескольких офицеров. Сюда стекалась вся информация, разведданные, и отсюда же осуществлялось управление силами объекта, а также связь со штабом округа. Кроме всего перечисленного, в структуре каждого объекта функционировал еще целый ряд подразделений – который включал в себя службу вооружения, службу тыла, медицинскую и инженерные службы, а также службу радиационной, химической и биологической защиты объекта. На каждом объекте был особый отдел, выполнявший функции контрразведки. Так планировалось свести к минимуму потери в случае стратегического удара и сохранить обороноспособность. Специально для этого в системе военных округов «Мрежи» была создана собственная военная инфраструктура – которая ввиду своего расположения, секретности и защищенности была мало уязвима. Это и сами объекты, в которых предусмотрено постоянное пребывание людей, и законсервированные опорные пункты, наземные стратегические ракетные комплексы подвижного, грунтового и шахтного базирования, вооружение, техника и прочее, рассеятое по всей стране. Действия мрежи регламентировались боевыми документами по управлению силами под кодовым названием План А. В нем содержались основные задачи и порядок действий каждого объекта по стратегическому развертыванию имеющихся у него сил и средств. Сюда же были включены сведения о защитных сооружениях гражданской обороны, подразделениях вооруженных сил, федеральной службы войск Национальной гвардии, МВД и прочих силовых ведомств, а также других стратегических ресурсах, способных перенести массированный удар, но не имевших прямого отношения к проекту их планировалось задействовать. Отражалась организация взаимодействия между подразделениями мрежи с учетом их расположения. Это довольно гибкая основа, которая предусматривала изменения в зависимости от обстановки. В состав мрежи были включены силы специальных операций, представленные на тот момент двумя центрами специальных назначений – Сенеж и Зазаборье. Кубинка. ССО – одно из самых закрытых подразделений российских вооруженных сил, служба, в котором предусматривалось только по контракту. Для непосвященных в открытом доступе имелись лишь поверхностные и обрывочные сведения о подразделении. Например, то, что в структуре предусматривалось несколько основных направлений – штурмовое, горное, морское, воздушно-десантное и охрана высокопоставленных руководителей. Но спецназовцы, а точнее специалисты, не были прикованы к определенному направлению. Каждого готовили к работе в любом из них. Основное отличие заключалось лишь в том, что в зависимости от специфики направления некоторые элементы подготовки осваивались более углубленно. Но поскольку за время службы каждому специалисту приходилось работать в нескольких направлениях, между сослуживцами постоянно происходил обмен опытом, узкоспециальными знаниями и навыками. Тем не менее, Решение задействовать силы специальных операций в проекте «Мрежа» повлекло за собой некоторые сложности. Боевых возможностей молодого спецподразделения в рамках проекта оказалось недостаточно. Несмотря на высочайший профессионализм личного состава, Сенеж и Зазоборье не обладали той численностью, которая была необходима для полноценного функционирования «Мрежи». В связи с чем командование ССО требовалось в сжатые сроки повысить боевые возможности подразделения, доведя его численность до установленных проектом норм, не снизив при этом качественных показателей. Привлечь для этого другие спецподразделения на правах оперативного подчинения не совсем годилось. Мрежа подразумевала выполнение определенных боевых задач, которые, по сути, ничем не отличались от задач, выполняемых ССО. Так что для них, в принципе, ничего не менялось. Чего нельзя было сказать про спецподразделения других войск и силовых ведомств. Каждая из них имела свою специализацию, критерии отбора и подготовку, которые отличались от ССО. Их применение для выполнения задач мрежи исключалось. Набор добровольцев с улицы не рассматривался. Подготовить высококлассных профи с нуля в закрытой структуре с жестким отбором, да еще и за столь короткое время, было просто нереально. Поэтому выход виделся один – Командование ССО, получив нужное полномочие, начало вербовку отдельных контрактников других спецподразделений. И офицерами не ограничивались, рассматривали в том числе и младший состав сержантов, старшин, прапорщиков. Естественно, всех подряд не брали. Отбор по-прежнему был жестким, и его проходили немногие. Так, командованию ССО в кратчайшие сроки удалось собрать необходимое количество проверенных и опытных спецов – настоящих фанатов своего дела, большинство из которых имели боевой опыт. Следующим шагом была подготовка. Требовалось их привести к общему знаменателю с действующими специалистами подразделения. И это заняло определенное время, потому как в СССР мало того, что требования жестче, так еще и множество других особенностей – взять хоть свободное владение иностранными языками, помимо всего остального. Готовили пополнение в течение нескольких лет – параллельно строительство объектов и инфраструктуры мрежи. Совершенствовались прикладные умения и навыки, использовались новые секретные методики и разработки. Особое внимание уделялось боевому слаживанию. В итоге специфика проекта наложила свой отпечаток на структуры, приданных ему ССО. Теперь командование силами дислоцировалось в командном объекте мрежи и входило в состав Генштаба. А вместо центров специальных назначений – были сформированы отряды сил специальных операций из расчета один отряд на один объект. Номер отряда соответствовал номеру объекта, за которым он закреплялся. А непосредственным начальником личного состава отряда являлся командир. Отряды находились в непосредственном подчинении командования ССО, однако до особого распоряжения были переданы в оперативное подчинение командиров объекта военных округов для реализации плана А. Следующей силовой составляющей мрежи, наряду с ССО, были вспомогательные силы, ВС. На каждом объекте они представлены бригадой вспомогательных сил и дивизионом ПВО-ПРО. И бригада, и дивизион нумеровались аналогично отряду ССО. Номер подразделения соответствовал номеру объекта. В отдельную структуру мрежи выделялись силы стратегического назначения, они же ССН представленные уже упомянутыми наземными ракетными комплексами шахтного и подвижного базирования. Дислоцировались они только в отдельных объектах стратегического назначения, объединенных в первый округ. Основное их отличие от действующих ранее до удара стратегических ядерных сил «СЯС» заключалось в оснащении. Поскольку в России лишь незадолго до нападения было успешно завершено создание гиперзвуковых боевых блоков, которые пошли в серию, Поставляться они начали в первую очередь в объекты ССН-мрежи, как наиболее защищенные. Блоки предусматривались в обычном и ядерном снаряжении. Особенность заключалась в том, что за счет развиваемой скорости и маневрирования они становились недосягаемой для действующих систем ПРО. Таким образом, в прогнозируемой ситуации, ответный удар могла нанести только мрежа, о которой не знал никто. Полностью перевооружить СЯС попросту не успевали. Отчасти из-за этого и бытовало предположение о причинах нанесения превентивного удара по России без предварительного диалога между странами. Поскольку пока что никому не удавалось создать какие-либо действующие аналоги, проведенные успешные испытания новых ракет гарантировали России неоспоримое преимущество в ближайшем будущем. И чтобы этого не допустить, противник ударил на опережение, используя внезапность и свое неизвестное преимущество перед САС сводя к нулю, как изначально рассчитывалось ответный удар. Но просчетом оказалось то, что комплектование новыми ракетами уже началось. Вот только не существующих СЯЗ, за которыми все время ведется наблюдение, а никому неизвестные на тот момент мрежи. Гиперзвуковые ракеты – это то, что изначально было в собственности проекта. Далее силы стратегического назначения мрежи пополнялись в соответствии с планом «А», Путем переподчинения оставшихся в строю после удара носителей ядерного оружия, ранее входивших в СИАС – ракетных, подводных крейсеров, шахтных, пусковых установок, подвижных грунтовых ракетных комплексов и так далее ССН реже усиливались ими. А название СИАС ССН не унаследовали, так как могли решать стратегические задачи не только ядерным, но и неядерным оружием. Кроме ССН первый округ содержал в своем составе и другие объекты стратегического назначения, о которых было известно еще меньше. С учетом всех своих особенностей, функционировал проект примерно так. Противник наносит превентивный удар, выводя из строя стратегическое вооружение страны. Вследствие этого утрачивается возможность ответного удара САС и подрывается обороноспособность вооруженных сил. Далее прогнозировались два основных варианта – стратегическое вторжение сил противника или переговоры с позицией угрозы полного уничтожения. В противовес этому, сразу после нанесения противникам удара в действие, вводился план А. В соответствии с ним объекты ССН-Мрежи наносили ответный удар по агрессору, гарантированно причиняя ему неприемлемый ущерб. Так устранялась угроза полного уничтожения. А для предотвращения возможного стратегического вторжения – Объекты военных округов разворачивали свои силы и средства. Каждому объекту изначально была отведена своя зона ответственности, в ключевых точках которых организовывались опорные пункты. Большинство опорников были оборудованы долговременными фортификационными сооружениями, возведенными ранее и поставленными на консервацию. Когда вспомогательные силы объекта занимали опорники, происходила их расконсервация. Далее, вдобавок к уже имеющимся укреплениям, личным составом возводились сооружения полевой фортификации. Каждый опорный пункт был приспособлен к круговой обороне. А несколько опорных пунктов, объединенных общей задачей и системой огня, представляли собой узел обороны. В зоне ответственности формировалось несколько таких узлов. Так, объекты разворачивались в укрепрайоны с теми же цифровыми обозначениями. Все объекты в военном округе взаимосвязаны и образуют единую сеть – поэтому после развертывания образовывалась сеть укрепрайонов, которая позволяла быстро реагировать на изменяющуюся обстановку. Поскольку предполагалось, что в случае стратегического удара обороноспособность вооруженных сил будет существенно подорвана, вести боевые действия на начальном этапе вторжения противника предстояло ССО, но с поправкой на свою специфику. Сажать в окопы на опорники никто не собирался. На них возлагалась диверсионно-разведывательная и подрывная работа, организация и обучение партизанских отрядов из выживших гражданских, ликвидация комсостава вражеских подразделений, налеты и прочее. Проще говоря, требовалось всячески срывать вражеское наступление. В это время вспомогательные силы «Мрежи» осуществляли развертывание объектов в укрепрайоны и организовывали перегруппировку основных подразделений вооруженных сил и Росгвардии, уцелевших после нанесения удара. Тем самым «Мрежа» усиливалась их остатками, а также сформированными с помощью ССО партизанскими отрядами. Так, в ходе реализации плана А формировался четвертый силовой компонент «Силы общего назначения». Небольшие подразделения предназначались для усиления укрепрайонов и поступали в непосредственное подчинение командирам объектов, к которым они территориально были отнесены в соответствии с планом А. Крупные формирования переходили в непосредственное подчинение командованию того округа, в котором они были дислоцированы. На них возлагались общевойсковые операции с целью восстановления территориальной целостности страны. Правда, мрежа не охватывала страну полностью – Проект, конечно, был масштабным, но не безграничным. Имеющиеся ресурсы позволяли полноценно закрепиться только в глубине страны. По этой причине и военные округа Мрежи были значительно меньше действующих округов. Так достигалась требуемая концентрация сил в каждом округе Мрежи. В противном случае, если растянуть имеющиеся ресурсы до границ полноценных округов, то крепрайоны будут разбросаны на значительном удалении друг от друга – что приведет к возникновению в оборонительных рубежах неприкрытых участков большой протяженности, а это создает угрозу их прорыва. Само расположение разворачиваемых укрепрайонов и, как следствие, оборонительных рубежей было ориентировано на защиту стратегических объектов именно мрежи, потому у них мало общего с дислокацией подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств. Суть проекта заключалась в том, чтобы идти от простого к сложному. Сначала укрыться от удара, закрепиться в своих военных округах, нанести ответный стратегический удар и, создав необходимые плацдармы, начать продвижение к границам, восстанавливая контроль над территорией. Мрежа создавалась как принципиально новая система резервирования, в связи с чем постоянный состав мрежи складывался из двух групп. Первая – порядка 70% от общей численности личного состава, комплектовалась из запаса вооруженных сил, служб и силовых ведомств. Вторая группа состояла из прикомандированных к объектам действующих военнослужащих – отрядов ССО, высококвалифицированных специалистов и комсостава. Переменным же составом считались приходящие подразделения, отнесенные к силам общего назначения. Таким образом, при полной реализации плана А в системе мрежи формировалась оборона, состоящая из четырех компонентов – сил специальных операций, сил стратегического назначения, вспомогательных сил и сил общего назначения. Такой комплекс мер за дни с нуля восстанавливал оборону страны пусть не до былого величия, но до весьма высокого уровня. Проект был чем-то вроде резервной копии Минобороны. Несмотря на секретность, ввиду масштабности проекта не исключалась возможность утечки информации. В связи с этим Грифом особой важности была засекречена именно система мрежи, взаимосвязь и организация. Что касается самих объектов и инфраструктуры, то тут все просто. Что-то очень немногое строилось с нуля. Что-то уже существующее просто перепрофилировалось или же реанимировалось в случае своего былого расформирования при распаде СССР. И все это происходило в разное время, отчего глобальная суперсекретность стройки, окутанной шпионскими играми, не наблюдалась. Каждый объект инфраструктуры мрежи по отдельности стратегического интереса для противника не представлял и засекречивался индивидуально сложными характеристиками и назначением. Некоторые вовсе не охранялись государственной тайной. В итоге, если какая утечка информации и могла произойти, она бы коснулась отдельно взятого объекта. Да мало ли, что там вояки опять понастроили. И даже если бы всплыли все объекты, что абсолютно исключено – то увязать их в единую систему просто нереально. Это все равно, что найти связь между кружкой чая и выхлопной системой автомобиля. Сложить все воедино позволяла только сама мрежа, охраняемая грифом особой важности, доступ к которой имели единицы в стране. Что же касается постоянного состава, кто был отобран для проекта, то запасников либо вообще не информировали, либо доводили до них искаженную информацию. А мреже им стало известно только после того, как за ними закрылись двери объектов. — Ну, командир, чего нового услышал? — с порога поинтересовался Чернов. — Короче говоря, Серег, ты за главного. А мне поручено собрать новую группу и двигать по стопам Майбаха. А поточнее, постановка задач будет сегодня на совещании в 18.00. — Да, с каждым днем все как-то веселее. — Чернов взглянул на часы. Без двадцати. Время еще есть. Пошли, перекурим. Погнали. Офицеры вышли из кабинета и направились по коридору в сторону курилки. И все-таки, что там наверху на самом деле случилось? Об этом не думал? Нарушил на ходу молчание Чернов, распаковывая новую пачку и доставая сигарету. Ты о чем? О Майбахе. И о нем в том числе. Ведь мы где-то за месяц до удара уже находились на объекте, готовые закрыться по первому сигналу. Это запасников лечили, что они на сборы съехались. Считай, повезло. Иначе бы мы не собрались на объекте за несколько минут до получения сигнала. И проект бы не имел тогда смысла. Да это и так понятно. Меня больше смущает сам удар, если его можно так назвать. А что тебя смущает? Ну смотри. Сигнал «Воздушная тревога». Далее мы закрываемся, и тишина. Ни ударной волны, ни заражений. Наши приборы до сих пор ничего не фиксируют. Да и Майбах докладывал по ходу своего следования, что разрушений в пределах видимости нет, и заражений местности отсутствует, и людей нет. Мы как закрылись, так ничего не слышно. Не видно ни у нас, ни по ту сторону баррикад, ни радио и телевещание, ни радиообмена при сканировании частот. Интернет моментально загнулся, словно все вымерло наверху. Уже два года прошло, а по сей день неясно, кто по нам жахнул ты команду на введение в действие плана А до сих пор никто не дал. Ты прям как в старом черном анекдоте. Тихо на улице, тихо в квартире. Спасибо реактору номер четыре. Смех смехом, а мозаика у меня в голове. Не складывается. Проигнорировал шутку Чернов и открыл дверь в курилку, пропустив вперед Хорова. Хоров сел на скамью, включил вытяжку, достал сигарету и прикурил. Во-первых, целью первого удара является уничтожение стратегических вооружений противника. А если брать города и населенные пункты, то подвергаются удару те, в которых сосредоточены органы управления, министерств и ведомств, способных скоординировать этот ответный удар или организовать оборону. Таких на маршруте Майбаха не было. А мелким городам, поселкам и селам, попадавшимся ему в поле зрения, удар не грозил в принципе. «Вот тебе и отсутствие разрушений, о котором он говорил». Во-вторых, контактов с выжившими ему было приказано избегать, потому что они могли закончиться непредсказуемо, от «будь гостем в моем доме» до стрельбы, что могло сорвать выполнение поставленной задачи. А задача перед ним стояла одна – установить связь с командным объектом и как можно быстрее. В связи с чем и маршрут у него был построен так, чтобы максимально исключить населенные пункты и контакты с выжившими. Поэтому, если Майбах сказал – что выживших не обнаружено, это не означает, что их нет вообще. А насчет отсутствия радиоактивного заражения, так ты и сам прекрасно знаешь, что стратегический удар вполне мог быть неядерным. Ну а что по поводу плана А? Никто не командует. По нам долбанули. Вроде как война началась, а мы все по норам сидим. Тут я тебе ничего не скажу. Возможно, прогнозировались еще удары. И чтобы нас под них не подставлять, держат здесь. Сведениями генштаба, извини, не располагаю. Возможно, уже и вправду не с кем воевать. Обменялись друг с другом ракетно-ядерными ударами, и все. Приплыли тапочки к обрыву. Ну, допустим. На что касается остального. Вот не могло все наверху, как по щелчку, затихнуть. Не бывает так. Какие-то обрывки сообщений в радиоэфире должны проскакивать. Очаги сопротивления некоторое время должны были функционировать. Все постепенно стихает. А получилось так... «Будто всех разом пришибло. Причем абсолютно всех. Ну, кроме нас. Да и, повторюсь, у этих за кордоном тоже тишь да гладь. Вот чего не знаю, того не знаю. Выйдем наверх, осмотримся. Может, какая догадка и осенит. Может быть. Складывается такое ощущение, что мы на земле одни остались. Но что это за оружие такое, после которого не осталось никаких следов применения, а все население при этом будто в миг испарилось?» Как-то многое не вяжется. — Ну, в данный момент мы все равно этого не выясним. А догадки строить только время зря терять, — подытожил Хоров и затушил сигарету в пепельнице. — Ладно, ты давай, дуй, а я еще в кабинет заскочу. Блокнот забыл. — Есть, товарищ командир. Разрешите выполнять? — споясничал Чернов. — Не шути, с огнем, — отшутился Хоров. Прихватив в кабинете забытый блокнот для записей, Хоров пошел на совещание. В зале совещаний к тому времени уже находились Щелкунов, Ястребов, Чернов, Корнеев, Борзов и командир дивизиона ПВО, он же начальник ПВО-объекта майор Фоменко. Тут же находился и глава особого отдела майор Кособоков. Вслед за Хоровым в помещение вошли командир бригады вспомогательных сил подполковник Спирин, начальник медслужбы объекта майор Жигунов и начальник инженерной службы капитан Епифанцев. Последним, слегка запыхавшись, влетел начальник службы радиационной, химической и биологической защиты объекта капитан Колмогоров. Офицеры, заняв свои места, ожидали командира. Товарищи офицеры, скомандовал Корнеев при входе полковника в зал. Игошин, выдержав кратковременную паузу, будто оценивая выполнение команды, скомандовал подчиненным: Товарищи офицеры. Все заняли свои места и принялись шелестеть документами и страницами блокнотов. «Ну, обо всем и по порядку. Валерий Петрович, — обратился Гушин Корнееву, — мы тебя слушаем. Итак, товарищи офицеры, по имеющимся у нас сведениям, боевые действия на поверхности не ведутся. Деятельности каких-либо вооруженных формирований ранее и сейчас не зафиксировано». В соответствии с поставленными задачами, первая группа должна была в кратчайшие сроки установить связь с командным объектом. В связи с чем перед группой не стояли задачи по поиску людей и налаживанию контактов с ними. До четвертой точки группа добралась без происшествий. Если рассматривать ликвидацию группы в ходе боестолкновения как основную версию ее исчезновения, то это свидетельствует о неполноте имеющихся у нас сведений касательно обстановки на поверхности. «Разрешите, тащ, полковник», — обратился Спиринг к командиру объекта и, получив его одобрительный кивок, спросил Корнеева. «Наверное, что-то пропустил из-за своего отсутствия на предыдущем совещании. Но что по поводу выхода из строя средств связи группы?» «Это возможно, но, как упоминалось ранее, весьма маловероятно». «Тогда какие варианты мы оставляем как наиболее жизнеспособные?» «Группа не отвечает, и причин этому может быть несколько. Ликвидация группы». Режим радиомолчания при визуальном контакте с противником, захват группы противником, ну и технические неисправности. Последнее отметаем сразу. Сразу все средства связи не могли выйти из строя. В случае визуального контакта группа будет сохранять радиомолчание, потому как противник может засечь переговоры. В этом случае нам остается только ждать, пока группа сама выйдет на связь. Что же касается оставшихся вариантов, то тут возможны как захват или ликвидация всей группы, так и частичная ликвидация с захватом в плен уцелевших бойцов. Но при любом раскладе это могло произойти только внезапно и скоротечно, как уже упоминал майор Хоров. В противном случае группа успела бы сообщить, что попала в засаду, или же, что вышла из окружения и уходит от преследования. Опять-таки, не забываем, что в группе шли не срочники сопливые, а спецы из 31-го отряда сопоставив одно с другим, можно сделать вывод, что засада носила не спонтанный характер, а была спланирована и проведена профессионалами, раз уж специалисты такого уровня даже пикнуть не успели. «И с кем, по-вашему, мы столкнулись?» Спирин задал следующий вопрос в ожидании дальнейших разъяснений. «Еще неделю назад мы были уверены в том, что у нас все под контролем, но, как выяснилось, мы абсолютно ничего не знаем о поверхности на сегодняшний день» несмотря на все наши средства наблюдения. Мы столкнулись с неизвестным противником. О нем известно наверняка лишь то, что это не страна-агрессор в привычном понимании. — Это почему? — усомнился Колмогоров, главный РХБЗшник объекта. — Во-первых, потому что после удара в тишине и спокойствии прошло два года, что как-то не вяжется с развязыванием войны. Во-вторых, В случае агрессии со стороны другого государства мы бы действовали по предназначению в соответствии с планом А с первых дней нападения. В-третьих, группой Майбаха не обнаружено никаких признаков присутствия как подразделений наших вооруженных сил, так и вероятного противника. Тем не менее, можно быть наверняка уверенным в том, что нашим противником является профессиональная, хорошо вооруженная и организованная группировка. Это могут быть как бывшие военные, так и другие выжившие с богатым военным опытом. Но самое главное, что они располагают сведениями об обстановке в регионе и данными касательно нас. Группу Майбаха можно было бы задавить числом, чисто случайно с ними столкнувшись. Но вот сделать это так быстро, что никто из них ничего не успел понять, просто нереально. Кроме того, весьма вероятно, что противник имеет хорошее техническое оснащение. Не исключено, что группу глушили. Выдержав небольшую паузу, в ожидании возможных вопросов, Корнеев продолжил. «В то же время, наряду с деятельностью неизвестного нам противника, наверху нет никаких признаков функционирования органов государственной власти, силовых ведомств или органов местного самоуправления. Ничего. Если подвести краткий итог, то наверху сейчас, с высокой долей вероятности, самая настоящая анархия. Какие есть вопросы? Что по спасательной операции?» Спросил Фоменко. Разрешите? Обратился начальник штаба к командиру объекта. Давай! Разрешил Игошин. Спасательную операцию в данный момент мы и начать не можем, поскольку в нашем распоряжении нет никаких сведений. Операцию не спланировать должным образом и поисково-спасательные действия будут вестись вслепую, чего нельзя сказать о противнике. А это почти стопроцентная гарантия того, что участь группы Майбаха постигнет и спасательную группу. С воздуха разведку нам не провести. «Вертушек у нас нет, а ситуацию с беспилотниками и так все прекрасно знаете». «Про наблюдение со спутника вообще молчу». «В общем, надо исходить из худшего», — подытожил заместитель командира объекта. «Корнеев прав», — вмешался Егошин. «Действовать надо в соответствии с худшим сценарием. Напомню вкратце, что при потере связи принимаются все меры к ее немедленному восстановлению, а поскольку технических неисправностей у нас не выявлено, оставался только один вариант — это установить непосредственную связь с командованием, для чего и была направлена первая группа. Все наши наблюдения показывают, что на поверхности боевые действия не велись и не ведутся. Да и вообще никакой жизнедеятельности не наблюдается. Что странно, если честно. Но тем не менее, сначала у нас пропадает связь с другими объектами, а вскоре и с нашей группой. Причем группа не возвращается. Пятый день уже пошел с момента их выхода. «Значит, наверху все не совсем так, как мы себе здесь на бумажках рисуем, и есть реальная угроза, о которой нам абсолютно ничего не известно. Вполне возможно, что мрежа подверглась нападению. Это объясняет и потерю связи с объектами, и ликвидацию группы. А при таком раскладе атака на наш объект — лишь вопрос времени. Так что начинать шевелиться нужно было еще вчера. Если у кого-то есть еще какие-то соображения по этому поводу, я готов их выслушать». Конечно, версия командира была не единственной возможной, и у каждого были какие-то свои догадки на этот счет. Но все прекрасно понимали, что если проверять каждую, можно потерять драгоценное время. Если Игошин прав, то промедление может дорого обойтись. Так что высказываться никто не стал, мысленно согласившись с командиром. Выдержав паузу, Игошин продолжил. «Тогда от слов к делу. План А в действии не введен, и связи с командованием нет» но есть угроза нападения. В подобной ситуации предписывается выполнение подготовительных мероприятий, поэтому основные наши задачи на данный момент — оборона точки вывода сил и средств, чтобы нас не заблокировали под землей, и разведка нашей зоны ответственности. Наши действия осложняются тем, что не установлен противник и нет абсолютно никакой информации об обстановке наверху». Игошин перевел взгляд на Корнеева. «Валерий Петрович, Силы объекта привести в полную боевую готовность. Выводим на поверхность часть подразделений 31-й бригады. Занимаем ближайшие к объекту контрольные точки. Разворачиваем в них опорные пункты. Закрепляемся, обеспечивая оборону точки вывода оставшихся сил и средств объекта. Проводим разведку зоны ответственности. Как только будет введен в действие план А, полностью разворачиваем объект в укрепрайон с уже занятых позиций, организуя оставшиеся опорные пункты в районе. «Теперь, переходя на личности», — обратился Игошин к Щелкунову. «Виктор Евгеньевич, штабы объекта организовать оборону точки вывода и разведку зоны ответственности. Задействуешь 31-ю бригаду и разведку штаба». «Есть!» — отозвался Щелкунов. «Денис Владиславович», — Игошин перевел взгляд на Спирина, — «бригаде действовать в соответствии с поставленными штабом задачами». «Есть, тач полковник». «Владислав Викторович». «Вячеслав Егорович обратился Егошин одновременно к Епифанцеву и Калмогорову, — «своя, соответственно, инженерное обеспечение и РХБ защита всех задействованных подразделений». «Станислав Владимирович, с тебя пока что организация только объектовой ПВО», — Егошин поставил задачу Фоменко. Структура каждой бригады вспомогательных сил по аналогии с любой мотострелковой бригадой предусматривала различные по выполняемым задачам подразделения. В том числе в состав бригад входили подразделения, выполнявшие аналогичные службам объекта функции – ПВО, РХБ защита, инженерное и медицинское обеспечение. Отличие между службами объекта и подразделениями бригады заключалось в характере выполняемых задач. Службы выполняли их в интересах объекта, а в дальнейшем укрепрайона – подразделения в интересах бригады. И те, и другие, по сути, делали одно и то же, только задачи, стоящие перед службами объекта, были шире и сложнее. Так, 31-й дивизион ПВО «Фоменко» являлся структурным подразделением объекта номер 31 и выполнял задачи объектовой, противовоздушной и противоракетной обороны, то есть осуществлял ПВО «Про» только объекта номер 31. А после введения в действие плана «А», когда происходило полное развертывание объекта в укрепрайон, дивизионом осуществлялась уже зонально-объектовая ПВО-ПРО. В этом случае вместе с прикрытием объекта осуществлялась и защита отдельных районов зоны ответственности объекта, в которых располагались опорные пункты. По такому же принципу выстраивалась ПВО-ПРО каждого укрепрайона, а уже из них складывалась система ПВО-ПРО сначала военного округа, а затем и всей мрежи. В отличие от 31-го дивизиона, подразделения ПВО в составе 31-й бригады Спирина являлись элементами боевого порядка бригады и предназначались для прикрытия ее сил и средств, которые могли менять дислокацию в отличие от объекта. То же можно сказать и про РХБ-защиту, медицинское и инженерное обеспечение. К примеру, то, что не могла выполнить медицинская рота 31-й бригады, Из-за квалификации личного состава или штатного оснащения выполняла медицинская служба объекта. «Так, теперь по задачам группы Хорова», — продолжил Игошин. «Противник не установлен. Неизвестно ни его расположение, ни численность, ни цели, вообще ничего. То есть исходных данных у нас нет. Значит, перед группой стоят следующие задачи. Первое. Разведка обстановки на поверхности. Выявление потенциальных угроз. Второе. С учетом полученных сведений, установить связь с командным объектом. Если по собранным данным выполнение второй задачи окажется невозможным, вернуться в расположение объекта. Второстепенная задача. Выяснить обстоятельства ликвидации или захвата первой группы. Основные задачи в ходе их выполнения могут быть уточнены или изменены, в зависимости от вновь открывшихся обстоятельств. Сергей Сергеевич. «С момента выхода группы Хорова ты исполняешь обязанности командира 31-го отряда. Тебе подготовить и держать в готовности спасательную группу. Как только у нас появятся какие-то сведения о районе поиска и судьбе Майбаха, ты планируешь и проводишь их спасательную операцию. Если ее проведение окажется возможным, и риск будет оправдан». «Вадим Федорович, Сергей Валентинович», — обратился Гошин к Борзову и Ястребову, Чернову с Хоровым оказывать полное содействие, ни в чем не отказывать. — Есть, товарищ полковник, — снова за двоих ответил Борзов. — Вопросы? — обратился Гошин одновременно ко всем присутствующим. — Разрешите? — начал Хоров и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Как действовать в случае обнаружения вооруженных формирований? — По ситуации, по возможности избегать огневого контакта с гражданскими вступать в переговоры с целью получения сведений, представляющих для нас интерес. напоминает лишний раз про конспирацию в этих случаях, думаю, не надо. По большому счету, тоже касается и вооруженных групп, в случае, если они настроены неагрессивно. Что там творится, мы не знаем. Вполне возможно, что, помимо неприятеля, есть какое-то партизанское движение или силы самообороны, которое потом можно будет задействовать в наших интересах. Так что... Необходимо налаживать любые возможные контакты. Естественно, что при этом знать о вас можно максимум легенду. Во всяком случае, пока что. Сколько времени на подготовку группы к выходу? Сутки на подготовку и 10 часов на отдых. Не больше. Время играет против нас. Сейчас без малого половина седьмого. Значит, завтра к этому же времени необходимо доложить о готовности плюс 10 часов на отдых. И того выход группы у нас выпадает на послезавтра. «На шесть утра с учетом подъема и сбора». Мысленно прикинул время, хоров и добавил. «Есть. Понял». В обычных условиях при планировании и подготовке, к примеру, рейда разведгруппы, сначала оценивается обстановка. В ходе нее изучается вся имеющаяся информация о районе предстоящих действий и самом противнике. Изучается состав его сил и средств. Минная обстановка в районе предстоящих действий разведгруппы и множество других немаловажных деталей, после чего командирам принимается решение о составе группы, вооружении и всего остального. Так что планирование занимает определенное время. Чаще на подготовку уходят не одни сутки. Выполнение же поставленных хорову задач предполагало применение нестандартных, в том числе и агентурных методов. Достаточно вспомнить слова командира объекта о легенде и взаимодействии с населением. Кроме того, не исключались и другие особенности – такие как налеты, диверсии, саботаж или подрывная деятельность. А для исключения утечки информации о своей связи с объектом и реализации разработанного прикрытия, группе «Тишины» предстояло действовать автономно при любых обстоятельствах, начиная с принятия решений и заканчивая боевым столкновением с превосходящими силами противника. Сокрытие своей принадлежности объекту в ходе выполнения поставленных задач было необходимым условием для группы в силу двух основных причин. Во-первых, в сложившейся ситуации велика вероятность случайно затронуть чьи-то интересы, потому как действовать приходится на ощупь. Если это делать открыто, как подразделение объекта, участником конфликта станет уже не группа одиночек, а вся мрежа. Обвязываться в конфликт, не имея ни малейшего представления о текущем положении дел на поверхности, о том, кто есть свой, а кто чужой, какими силами располагает противник, весьма рискованно. Во-вторых, в лице законспирированной группы мрежа получала инструмент для достижения своих интересов, которые могут возникнуть в ходе выполнения основной задачи без прямого риска для себя быть втянутой в конфликт. Это если вернуться к саботажу, налетам и другим возможностям группы в случае выявления как прямой, так и косвенной угрозы мрежа. В некотором смысле положение парней в группе было чем-то схожим с положением разведчиков-нелегалов. Все это накладывало определенный отпечаток. Поэтому термин «разведка», хоть и отражал основную суть, но был не совсем уместен. Поставленные задачи больше попадали под определение «специальная операция», потому как были недостижимы стандартными военными методами. Обычные подразделения к подобным действиям не приспособлены, Поэтому и был задействован именно 31-й отряд ССО, а не разведывательное подразделение 31-й бригады или штаба объекта. Но от этого трудностей не становилось меньше. Как и в случае с рейдом. Специальная операция предшествует подготовкой и планирование, а Хорову оценивать некого и нечего. Как сказал Игошин, исходных данных у нас нет. В группе тишины как раз предстояло все это выяснить и в целом напоминало... «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Поэтому одних суток на подготовку ему было вполне достаточно. «Иван Андреевич!» — обратился Егошин к Жигунову. «Что скажешь по медицинскому обеспечению?» «Скажу, что помимо основного оснащения группы, не помешает обеспечить личный состав препаратами боевой стимуляции». «Что думаешь, Хоров?» «Ну, запаска, говорится, карман не тянет. А в сложившейся ситуации не исключено, что они могут пригодиться. Так что поддерживаю». Но если вопросов нет, то по рабочим местам. Закончил совещание и Гошин.